Фати действительно мастер на сюрпризы. Бастер со всех ног бросился к ребятам с радостным лаем и визгом. Хвост его ходил ходуном. Он бросался на всех по очереди, чтобы лизнуть каждого в лицо. «Добрый, хороший Бастер!» — обратился к нему Пип. «Скучаешь, небось, по Фати? Это был для нас такой сюрприз? Ну, что Фатя отправился в Китай? Сказала Дейзи миссис Троттевилл. Мама Фати удивленно подняла брови. «Да еще на самолете!» Добавил Ларри. «Вы ведь будете скучать по нему». «Что, собственно говоря, вы имеете в виду?» Спросила миссис Троттавилл. По выражению ее лица можно было сделать вывод. Она боится, что дети неожиданно и все сразу сошли с ума. Боже мой! Неужели Фати ничего не сказал? Громким шепотом произнесла Бетси. Не сказал мне? О чем? Спросила миссис Тротавил, теряя терпение. «Вот это и есть тайна? Что там опять натворил Фати?» «Но... Но... Разве вы не знаете?» Запинаясь, спросил Ларри. Он отправился в Типилулу и... Тепилулу? «Что за чушь?» — сказала миссис Троттевил и, повысив голос, крикнула. «Фредерик, спустись-ка сюда на минутку!» Открыв рты от изумления, дети повернулись к дверям дома. Оттуда ленивой походкой выходил Фати. «Да-да, именно Фати, живой и настоящий!» с улыбкой, освещающей все его круглое лицо. «Ой, а я думала, ты уехал в Типилулу, А ты не уехал? О, Фати, как я рада, что ты здесь!» Остальные ребята стояли в полном оцепенении. Они ничего не понимали. «Разве не ты послал нам телеграмму?» Спросила вдруг Дейзи. «Это что, была шутка?» «Какую телеграмму?» Самым невинным тоном спросил Фати. «Я как раз собирался идти к вам». «Вот эту телеграмму!» Сказал Пип и протянул Фати бумажку. Тот прочел ее и очень удивился. «Кто-то сыграл с вами шутку», — сказал он. «Довольно глупую. А вы всему этому поверили. Это надо же, я отправился в Типилулу. Чушь!» «Ну и шуточки у вас», — сказала миссис Троттевилл. «Будто я могла разрешить Фредерику ехать в Китай». «Или где там это нелепое название? Типпилулу!» «В общем так, если хотите поговорить с Фати, входите в дом или идите с ним гулять». Они вошли в дом. Ошеломление все еще с них не спало. Бастер вертелся под ногами и лаял от восторга. Он был счастлив снова видеть всю пятерку тайноискателей вместе». «Кто вручил эту телеграмму?» — спросил Фати. «Разносчик телеграмм? С почты?» — ответил Пип. «Рыжий парень, весь в веснушках, и голос такой нахально вкрадчивый. Он нарочно поставил свой велик, так чтобы педаль упала на ногу старинегуну. Ты бы видел, как он плясал на одной ноге, «Хм...» — сказал Фати. «Я лично думаю, тут с этим рыжим разносчиком что-то не так. Вручил телеграмму, которую я не посылал. Давайте-ка пойдем поищем его и зададим ему несколько вопросов». Они вышли из дома и двинулись вниз по улице. Шествие завершал Бастер. «Теперь так. Ларри и Дейзи пойдут в эту сторону», — сказал Фати. «А Пип и Бетси — в противоположную. Я же отправлюсь по третьему направлению. Мы как следует прочешем весь поселок и встретимся через полчаса на углу у церкви. «Я хочу с тобой», — захныкала Бетси. «Нет, ты пойдешь с Пипом», — с неожиданной твердостью сказал Фати. Обычно он позволял Бетси делать все, как ей хотелось. Бетси послушно отправилась вслед за Пипом хотя и почувствовала себя обиженной. Ларри и Дейзи никакого разносчика телеграм не нашли. И через 25 минут уже стояли у церкви в ожидании остальных. Подошли Пип и Бетси. Они тоже не видели рыжего парня. Стали ждать Фати с Бастером. Из-за угла показался велосипед, а на нем сидел рыжий разносчик телеграм и громко насвистывал. Ларь закричал. «Эй! Можно тебя на минутку?» Рыжий парень свернул к тротуару и, балансируя передним колесом, остановился около бровки. Рыжая челка закрывала весь его лоб до самых бровей, а форменная кепка свисала на бок. «В чем дело, приятель?» спросил он. «Я насчет той телеграммы», — ответил Ларри. «Тут какая-то чепуха. Наш друг Фредерик Троттевилл ни в какой Китай не уезжал. Он здесь». «Где это здесь?» — поинтересовался разносчик телеграмм, оглядываясь вокруг. «Здесь, в поселке!» «Где-то тут рядом», — сказал Ларри. «Должен подойти с минуты на минуту». «Да ну!» «Вот бы поглядеть на него!» «Это же просто чудо!» «Не понимаю, почему полиция не использует его способности?» «Он бы мог здорово им помочь во всех их делах!» «Между прочим, мы все помогли полиции раскрыть кое-какие тайны», — сказал Пип. «Правда?» — удивился рыжий парень. «А я считал мистера Троттевилла мозговым центром всей компании. Ах, как я хотел бы с ним встретиться! Как вы думаете, он дал бы мне автограф?» Ребята застыли в раздумье. Если разносчик Телеграм хотел получить автограф Фати, Значит, Фати действительно знаменит. А ты знаешь, телеграмма, что ты принес, оказалась уткой, сказал Лари. Подделка? Или чья-то шутка? Может, это твоя работа? Моя? Ты что? Да я за такую шутку могу вылететь с работы. Возмутился разносчик. «Послушай, а когда этот ваш знаменитый друг подойдет сюда?» «Я хотел бы его увидеть, но я не могу ждать здесь целый день. Надо возвращаться на почту». «Ну, почта может минуты две подождать», — сказал Пип. Он понимал, что никакой информации от рыжего парня им получить не удалось, и надеялся, что, может быть, это удастся, Фати. Из-за угла выбежала какая-то собачонка и помчалась прямо к ним. Бетти воскликнула. «Да это Бастер! Сюда, ко мне, Бастер! Где Фати? Беги к нему, пусть скорее идет сюда!» Все считали, что следом за Бастером из-за угла появится Фати, а он все не появлялся. Бастер прибежал к ним один. Он почему-то не зарычал на разносчика телеграмм, а лизнул ему руку и сел рядом, подняв на него глаза полные обожания. Бетси была потрясена. Она никогда не видела, чтобы Бастер так смотрел на кого бы то ни было, кроме Фати. С изумлением уставилась она на маленькую черную собачку. «Что такого нашел Бастер в этом рыжем парне?» Через минуту она вдруг дико взвизгнула и так неожиданно бросилась к разносчику телеграмм, что тот от страха отскочил в сторону. «Фатти!» — закричала она. «Ой, Фатти! Ну какие же мы идиоты!» «Фатти!» У Пипа отвисла челюсть. Дейзи вытаращила глаза. Ларри подскочил к рыжему парню и стал колотить его по спине. «Ну ты негодяй! Бессовестный негодяй! Так купить нас всех!» «Да ведь и пошли прочь купился!» «Фати, ты просто чудо! Как это у тебя здорово получилось!» Фати смеялся вместе со всеми. Потом резким движением убрал рыжие брови, влажным платком стер веснушки и сдвинул назад рыжий парик, чтобы все увидели под ним гладкие черные волосы. Фати! Это самая замечательная маскировка до полной неузнаваемости! Сказал Пип и в голосе его слышалась зависть. «А как тебе удается так двигать губами и так щурить глаза, что все это кажется не твоим?» «Ну, это просто хорошая актерская игра», отвечал Фати, слегка раздуваясь от гордости. «Я ведь, кажется, говорил вам, что во всех школьных спектаклях получал... «Главные роли. И в последний семестр я...» Но ребята не хотели слышать о выдающихся успехах Фати в школе. Им слишком часто об этом рассказывали. Ларри прервал очередную повесть. «О, Господи! Теперь я понимаю, почему разносчик Телеграм так тебя расхваливал. Идиот! Называть себя мистером Троттевиллом!» «И ждать автографа от себя самого!» «Нет, честное слово, Фати, ты здесь перебрал!» Теперь все вместе они пошли к Пипу домой и вскоре уже сидели в игровой комнате, разглядывая парик, кепку и другой театральный реквизит Фати. «Это я недавно достал», — объяснил Фати. «И мне, естественно, захотелось испробовать». «Прекрасный парик, правда? Стоит бешеных денег. Боюсь даже сказать маме. Ух, как мне хотелось поскорее вас разыграть. Такие вещи у меня здорово получаются. Я прекрасный актер. «Это верно», — с охотой признала Бетси. «Я бы никогда не догадалась, что это ты». Если бы не заметила, как вел себя бастер, сел у твоих ног и с обожанием поднял на тебя глаза. Значит, вот как ты догадалась, умница! Похвалил ее Фати. Очень умное наблюдение. Честно говоря, мне иногда кажется, что ты замечаешь. Даже больше, чем все остальные. Бетси сияла от радости. А Пипу было не очень приятно это слышать. Он привык относиться к Бетси как к младшей сестренке, которая всегда должна смотреть на него снизу вверх и не воображать о себе. — Ну, теперь она начнет задаваться! — простонал он. Да любой из нас мог заметить этот дурацкий взгляд Бастера. Мог, но не заметил, сказал Фати. Кстати, ведь это великолепно, что пошли прочь, думает, будто я отправился в Типилулу. Нам дико повезло, что он оказался рядом, когда я утром подъехал к вам. А как он подскочил? когда мой велосипед вроде бы случайно упал ему на ногу. Ребята с восхищением смотрели на Фати. Как он все продумал, все рассчитал и все выполнил!» Бетси хихикнула. «Ха-ха-ха! Представляете, какой будет для него сюрприз, когда ты попадешься ему на глаза!» Воскликнула она. «Он решит, что ты уже вернулся из Теппилулу!» «Нет, а какое название?» — подхватила Дейзи. «Как оно тебе в голову пришло?» «Ну, такие вещи придумываются очень просто!» — скромно ответил Фати. «Бедненький пошли прочь! Целиком с потрохами проглотил мою утку!» «А ты наденешь свой парик и все остальное, когда мы начнем расследовать новое дело?» Спросила Бетти пытливо, глядя в глаза Фати. «Что это еще за новое дело?» Спросил Пип. «У нас пока нет никакого. И мало надежды, что скоро появится, по крайней мере, в эти каникулы». «Кто знает?» — сказал Фати. «Никому неизвестно, что произойдет завтра. Держу пари. Какая-нибудь таинственная история обязательно подвернется. И я надеюсь, очень надеюсь, мы узнаем о ней раньше Гуна». «Помните, как я в прошлый раз запер его в угольном подвале?» Все рассмеялись. Они вспомнили, как несчастный пошли прочь, выкарабкивался из того подвала, весь чёрный от угольной пыли, без шлема, как он, не переставая, чихал и сморкался. «Мы тогда послали ему кусок специального мыла отмываться от черноты, потом нашли его шлем». Вспомнила Дейзи. А он даже спасибо не сказал. Такой неблагодарный. Правда, мама Пипа на нас рассердилась и сказала, что посылать мыло было оскорблением. «Эх, хорошо бы подвернулась еще какая-нибудь загадочная история», сказал Пип. «Надо держать ухо востро и смотреть во все глаза». «Каникулы начались неплохо. Ты здорово разыграл нас, Фати. А главное, на твой крючок попался и пошли прочь!» «Ну, мне пора», — сказал Фати, вставая. «Я должен незаметно добраться до дома, чтобы снять с себя все эти принадлежности. А сейчас придется снова надеть парик и наклеить брови». На случай, если встречу по дороге пошли прочие. Итак, до скорого!